Восьмое. Императорская печать. Ему передали мой паспорт. Он грамотно прочитал его, но, вероятно, быстрее, чем способен ухватить ухо простолюдина. "А что это за печать такая?" ткнул большим чёрным пальцем ближайший мужик в мой паспорт у писаря. "А это печать Императорской Академии художеств", прочёл казённый писарь, поворачивая круг. Эффект вышел превзошедший все мои ожидания. Толпа вдруг замерла и попятилась назад. Тихо, инстинктивно стали бойцы дерзилы затасовываться друг за дружку. Как будто даже все лица вдруг потемнели. Глаза уже смотрели или в землю, или в бок куда-то с явным намерением скрыться. Императорская печать, императорская печать, слышишь ты? Как-то шуршало в толпе и расходясь таяло вместе с ней. А вон, кстати, и наши, Макаров, Васильев, и мой брат возвращались домой. Это что? Э, что это? Уже пояснил Васильев издале, что им паспорта, видишь, начальство. Сейчас же к писарю. Зайдите к нам, мы вам всё подробно объясним, кто мы. А вы уж, пожалуйста, вручите этих чудаков. Ну что вы, ребята? обратился Васильев к мужикам. Ведь мы не крадены, целое лето будем жить у вас. Справится о нас у начальства в Петербурге можете. Ну, марш по домам. Вишь, ярмарку какую устроили. Весело командует Васильев. Как они вас притиснули? А идите брацы ужин варить. Уже обратился он к нам. Ну, Василий Ефимович, доставайте-ка спиртовку, макароны, смоленскую крупу. Это нам не Ставрополь. Тут, я думаю, никто не умеет готовить. А есть, как хочется? Кроме молока, можно ли тут что-нибудь достать на приварок? Обратился Василий к бабам. Да чай можно? Где же чай нет? Вестима можно, только это уж завтра. Рыбаки стерлядки принесут. Когда же чай нет? Слава богу, у нас всё есть, поясняют бабы. А стерляди, стерляжей ухо будем варить, вот так фонд восхищается Василиев. И мы стали варить макароны, принесли молоко, черный хлеб и так далее. Мы до сыта нахватались, стало темнеть и захотелось спать. Меня долго ночью одолевали кошмары, а тут еще матрацев никаких, скамейка твердая, узкая. Я накрыл ее чем мог, куском тонкой шелковой восточной материи до да простыни, ой, больше нечем. Жёстко было сначала, но в течение лета я привык к такому жёсткому ложу. А вот попробовал было теперь 2 года назад, так не выдержал, бока разболелись. Никакой возможности не стало терпеть и бросил. Писарь стал предлагать разные услуги, но нам он не внушал ни дружбы, ни симпатии, и мы отказались. А вот что, братцы, надо нам собрать бельё и отдать перемыть. Собрали, записали, отдали. И что же оказалось? Через неделю, когда нам принесли хозяйские бабы наше бельё, мы в недоумении робко взглянули на него и только вздохнули. Бабам промылчали, конечно, дёшево, но полезли доставать уже брошенное прежде в грязное. Оно оказалось чище вымытое. Вымытое бабами было цвета кофейного крема и всё в мелких морщинах. Оно даже катана не было, а сложено кое-как. Едва разобрали, которое чьё. Решаем возить в Самару и там отдавать бельё в стирку. Самар от Шереева всего 15 верст. Только обогнуть самарскую луку после Цариевщины за козьими рожками, а там скоро и Самара видна. И мы в продолжение лета часто ездили туда за покупками консервов, сушек, чаю, сахару и всего, что требовалось. Всё это брали мы в магазине Санина. Служилось как-то так, что к вечеру, убирая кисти, палитры и прочее, мы всегда что-нибудь напевали. У Васильева был довольно звучный тенор. Я подхватывал вторить, брат выводил высокие вариации на флейте. Только Макаров, как истинный барин, совершенно оправдывал замечание Тургенева. Не фальшиво поющего русского барина мы ещё не встречали. Но Макаров умно держался, никогда не открывал рта для пения. Особенно прижилась к нам песенка Романс поле росицы. Посмотрите, сказал кто-то случайно взглянув в окно. Посмотрите, Перед нашими окнами стояла уже порядочная кучка людей. А что, нравится? Хорошо мы поём, спрашивает Васильев. А когда же чай нет? отвечает мужик. Больно, коже. А что это, дозвольте спросить ваше благородие, молитва такая? Ой, какой веры будете? Что ты? Что ты? Какая же это молитва? Просто песенка. Гоже, гоже. А мы думаем, словно как в церкви поют. Известно, что мы знаем. К этому заключению привело ширявцевство в пятая нами Кольсавин и по небу полуночи ангел летел